Земли, огня и ветра чери, Меча зрачков лиловый пламень, Сидели храбрые в пещере вокруг огня, Тесали камень. Тут птицы с крыльями носились, Глядели в пламя сквозь очки. На камни круглые садились, Тараща круглые зрачки. «Кыш, летите вон отсюда!» Им сестры кричали взволнованно. Крам пещерного сосуда, это место заколдовано. Мы все вместе служим в трести, на машинках день и полночь, отбиваем знаки смыслов, дел бумажных полный стол туч, мух, жуков и коромыслов, Только птицы прочь и крыш, Свет, так с тумбов сокон с крыш. Очень птицы удивились, на косматых глядя дев. Клювом стукнули и взвились, очи злые к небу вздев. И когтей, раскинув грабли, рассекая воздух перьями, разлетались дирижабли над Российскими империями. Все. Февраль 1930 года.